6. Интересное кино. Что именно я с ней сделал, и в какой из тех раз, что мы что-то делали? М да, немного тревожно. Вместо того, чтобы отправиться к Скударнову в главное таможенное управление, я отправляюсь на Моросейку. Здесь, конечно, рукой подать, но приходится возвращаться и снова идти мимо пельменной. Ребят, не проголодались еще? Смеются. Нет, не проголодались. И неважно, из чего сделаны эти пельмешки. Но с детства я несу в сердце добрые чувства к этому причудливому изобретению советского пищепрома. Ну, это из серии «О чем бы не думать, лишь бы не о том, что я боюсь от нее услышать» — от Ирины. Жениться на ней я не могу, я же другой обещал. Да и как товарищи на это посмотрят. Ладно, нельзя раньше времени паниковать, расстраиваться и впадать в пессимизм. Подхожу к кафешке, где мы встречались в прошлый раз. Заглядываю в большое окно и вижу ее, сидящей за столиком. Она на меня не смотрит. Нервно кутается в пальто и поглядывает на часики. Берет кофейную чашку, подносит карту. Хорошая ведь баба и красивая, и отзывчивая, по большому счету. Надо только умелые руки приложить в меру твердые, в меру ласковые, и готовить научить. Хотя может она и умеет. Я захожу в кафе, подкрадываюсь, приобнимаю за плечи и целомудренно чмокаю в щеку. Привет, зайка. От такого приветствия она чуть не взрывается. Это я специально, чтобы обстановку разрядить. Я сажусь напротив нее и, положив руки на стол, как примерный ученик, смотрю ей в глаза. «Ну, рассказывай, Риш, что у тебя произошло?» «У меня?» — она оглядывается по сторонам и, наклонившись ко мне поближе, понижает голос. «Это у тебя произошло, Брагин. Я тебе говорила, чтобы ты этого мудака оставил в покое». «Я сказала тебе, что сама разберусь!» «Ага, видел я, как ты разобралась. Если бы я не вмешался, ты бы сегодня красовалась с фонариком под левым глазом. А может быть, под обоями?» «Так, хватит!» Она чуть хлопает ладонью по столу, позабыв, что это не ее горкомовский кабинет. «Хватит тут балагурить! Ты действительно его отмудохал до полусмерти? Говори!» «Не до полусмерти...» Просто всыпал маленько, чтобы ему память отшибла, и он к тебе больше не лез. Забыл бы тебя. Но я так понимаю, твоя магия сильнее моих тумаков. И память ему пока не отшибла, хоть он и утверждает, что вроде как бы да. Выборочная амнезия. А как ты узнала? Егор. С трудом делая над собой усилие, чтобы не разораться, говорит она. Ну, детский сад, честное слово, ты как ребеночек кулачками помахал и бабайка убежала кулачками помахал и бабайка убежала да нет это ты как ребеночек Ириш. ребеночек за кошмариной бабайкой будешь терпеть лишь бы только никто ничего не узнал и не подумал так что ли надо было его вообще грохнуть с ученкой этого он что звонил тебе так запкнись не могу этот детский лепет слушать да он звонил и «И сказал, что пока не сообщил милиции твое имя, сославшись на частичную потерю памяти. Но может это сделать в любой момент». «Да мне это известно. Но у меня имеется прекрасное железное алиби, так что он тут пролетает». «Алиби? Да кому нужно твое алиби? Кто его проверять-то будет?» «Сам подумай головой своей. Короче, он сказал, чтобы я приехала сегодня к нему в больницу». Чё? Ты его послала, надеюсь?» А если я не приеду, он сообщит, что это был ты. Ира, ты что, он этим теперь всю жизнь тебя шантажировать будет? В том-то и дело. Ты видишь, что ты натворил, балбес?» И она всхлипывает. «Это уже вообще неожиданно. Ира, но только не говори, что ты к нему поедешь. Нет, Ириш, не вздумай. Пошел он в пень. Пусть говорит, что хочет, вот увидишь, ничего не получится у него». Сейчас прекрасная возможность от него освободиться. Егор, какой ты баран упертый. Если он скажет, что это ты, они тебе всю жизнь переломают. Нет, я не хочу, чтобы из-за меня у тебя... Ирина! Перебиваю ее я. Остановись. Я знаю то, о чем ты даже не имеешь представления. Я видел таких мудаков, как он. Если только покажешь слабину, он будет бить в нее снова и снова раз за разом. Если увидит, что я тебе не безразличен, он будет выматывать тебе все жилы, а еще будет тебя избивать за это. Сначала будет бить так, чтобы никому не было видно, а потом совсем оскотинится и перейдет все границы. Слушай меня. Я тебе говорю совершенно серьезно, я ему глотку перережу, если ты к нему сунешься. Я узнаю, не думай. У меня там знакомый лежит в соседней палате, он всех сестер уже коррумпировал. Они сразу нанесут. Ты слышишь меня? Я не шучу. Не хватало еще, чтобы твое имя трепали в связи с этой мразью. Она смотрит на меня широко открытыми глазами и даже чуть приоткрытым ртом. «Егор, ты что, правда готов убить за меня?» Наконец спрашивает она. «Блин». Перебор вышел. Слишком убедительный монолог получился. Дай, Риш, могу. И тебя тоже, если не послушаешь. Она не реагирует, задумываясь. Слушай, наконец возвращается она из мира блуждающих мыслей. А как ты думаешь, какая разница в возрасте у Галины и Бориса? Опаньки, куда это нас занесло? 17 лет, уверенно говорю я. «Ты так думаешь?» «Нет, знаю, она мне сама сказала». «Когда это?» — хмурится Новицкая. «Когда мы с ней уединялись в кабинете». Балбест и Брагин, дитё, малое честное слово. «Но мы не знаем точно, любовь у них или только дружба». Галя говорит «дружба». «С другой стороны, она дама замужняя. Что она еще сказать-то может?» «Мы сидим еще какое-то время и даже съедаем по эклеру и выпиваем по чашке кофе». «Ты поняла меня?» — спрашиваю я на прощание. Она ничего не говорит, только вздыхает, показывая, что не по своей воле подвергает меня опасности быть отданным в руки милиции. Когда мы выходим, она замечает Пашу с Игорем. «Ой, Павел, здравствуйте!» — говорит она. «Какое совпадение! Вы тоже это кафе любите?» «Мы с ребятами шли по делам, поясняю я. А когда мы с тобой поговорили по телефону, нам пришлось поменять намерение. Ой, простите меня, кивает Новицкая. Я даже не знала, что ваши планы сбила. Егор мне не сказал... Ничего, милостиво извиняет ее Паша. Мы все наверстаем, это не проблема. Ирина уходит вершить комсомольские дела, а мы с моим маленьким корпусом стражей контрреволюции Едем к Скударнову. — Ну что, Даниил Григорьевич, — говорю я, — осматривайте. Кабинет у вас хороший, сразу видно, большой начальник заседает. На самом деле кабинет не такой уж и большой, и хвалю я его лишь из вежливости. Внешняя торговля находится в монополии государства. Там все четко и идет более-менее по накатанной колье. Остается щипать частников, пассажиров аэрофлота, вывозящих ценности внутри организмов, и чемоданах с двойным дном. Так что формально для Куренкова стать замом таможенного начальника, конечно, повышение. Москва все-таки и все такое. Но в плане реальных перспектив не так уж и много открывает для него эта должность. Но план-то состоит в том, чтобы использовать внешнюю торговлю в собственных целях. Не прямо сейчас, но в недалеком будущем. «Вот именно!» — смеется Скударнов начальник только и делает что заседает и как успехи по борьбе с контрабандой да оказывается есть она не выдумка ввозят и вывозят граждане запрещенные товары можешь представить ну а почему нет могу конечно иконы икра бриллианты золотая пыль что еще валюта художественные ценности запрещенная литература антиквариат «Да много чего на самом-то деле. В общем, дел хватает. А ты как?» «Да нормально, тоже дел хватает. Думал сегодня домой улететь, а нужно еще задержаться ненадолго. Когда выберете время поужинать? Дядя Юру возьмем, пока он тоже здесь. Георгия Леонидовича опять же посидим, как старые охотники, кабаниху добрым словом помянем». «Сегодня не получится», — качает головой Скударнов. Жена гостей позвала, а вот завтра почему бы и нет. Можем забуриться куда-нибудь. Что ж, ради такого дела я еще поживу в столице. Ладно, рад, что вас проведал Даниил Григорьевич. Не буду отвлекать от государственных дел. Только у меня есть просьба. Она не обязательная, разумеется. Так что, если окажется трудновыполнимой, то никаких проблем. Говори, чем смогу, помогу. Мне одного типа пробить надо, говорю я. «Только у меня данных не так много». «Пробить?» — удивляется Скударнов. «Это как? Ну, выяснить, кто такой, кто за ним стоит, что за человек». Хм. это, наверное, в милицию надо с такими вопросами», — разводит руками генерал. «Даже и не представляю, как это сделать можно». «Да он военный, Даниил Григорьевич», — объясняя. Я потому к вам и обращаюсь. Может быть, у вас есть возможности такие? Военный? Задумывается он. Ну, военного можем попытаться пробить. Миша Мальцеву могу попробовать позвонить. Он у нас кадрами занимается. Ну вот, спасибо большое. Я вам на листочке вот здесь напишу, ладно? Майор Голубов Арсений. Закончил наше училище связи. Форму носит летную. Живет в Москве и служит здесь где-то. Наверное. Я Скачкову уже позвонил, попросил его попытаться что-то разузнать. Он в училище всех знает. Может, личное дело найдет или еще что. Или кто из преподов его помнит, хотя время неприлично прошло с выпуска. Скударнов берет листочек и, пробежав по строчкам, глазами кивает. — Ладно, Егор, попробую что-нибудь разузнать. — А зачем он нужен-то тебе? — Да как сказать, Даниил Григорьевич. Честно говоря, я не подумал, что он может задать такой вопрос, и не догадался придумать какое-нибудь более-менее правдоподобное объяснение. Он ведет себя так, будто его папа, по меньшей мере, главком ВВС. Я вот и подумал, а вдруг? — Ладно, — усмехается Скударнов. — Посмотрим, что там у него с папой. Я благодарю его и откланиваюсь, выхожу и направляюсь на базу. Честно говоря, чувствую усталость. Бессонная ночь, стрясняк с этим козлом Арсением. Беготня по Москве. Время здесь убивается очень быстро. Лихо убивается время. Может, к этому и удается привыкнуть, но кажется мне, что жизнь москвича пролетает процентов на 30 быстрее, чем жизнь провинциала. Тут в пару мест сбегал, и день прошел. Не то что у нас. Между горкомом, дворцом пионеров, рынком, больницей и рестораном «Волна» пять 10 минут в любую сторону. Ладно, не буду забивать голову ерундой. Просто приду и упаду в постель, если ее Лида уже освободила. Мы ловим тачку и подъезжаем к гостинице. Здесь всегда многолюдно. Рядом со входом метро люди снуют туда и сюда. Много людей. Из-за летающих подпружиненных деревянных дверей несется теплый поток воздуха. Насыщенный запахами металла и угольной копоти. «Все как всегда. Но вот тот парень, похожий на Дольфа Лундгрена в роли Ивана Драга, скользнул по нам взглядом и отвернулся. Не нравится он мне. Морда протокольная. И на бандоса не очень-то похож. Я незаметно киваю Пашке, он внимательно наблюдает за этим фруктом. Контролирует». Присматривает. Мы проходим мимо метро и двигаемся ко входу в отель. Дольф дает нам пройти и направляется следом за нами. У меня что, паранойя разыгралась? Все чаще в последнее время. Но парни тоже напрягаются. Так. Подходим ко входу. Бляха, муха, какого хрена и откуда они взялись? Навстречу нам выруливают четыре серьезных таких чувачка. И где, товарищ Данира, мое красненькое удостоверение, в котором написано «Разрешено хранение и ношение огнестрельного оружия?» Нет удостоверения. Поэтому и летаю я в столицу безручной гаубицы, называемой ТТ. Блин. А вот и Дольф. Он подскакивает за мгновение до нашего соприкосновения с этой группой захвата. «Ну, не думайте, братаны, без боя мы не сдадимся и дешево своей жизни не уступим». «Кто из вас, бро?» — спрашивает Дольф, поочередно оглядывая всех нас. «В чем дело, товарищи?» — нарочито громко восклицая. «Освободите дорогу! Это наша гостиница!» «Ладно, сучара, пока ты стоишь и хлопаешь зенками, я, пожалуй, воспользуюсь этой маленькой паузой и вобью тебе кадык в горло». Но Дольф реагирует быстро и чувствуя, вероятно, энергетический выброс и все эти сгустки энергии, хлещущие через край, отступает и запихивает руку под куртку в область внутреннего кармана. Я готовлюсь нападать, блокировать и вырывать оружие, но в его руке появляется красная книжечка. Какого хрена? Он тычет своими корками прямо мне в нос. Губ ХСС, Капитан Торшин! Охренеть! А вы это ребята, каким боком? «И чего надо, капитан?» — Поднимая брови. «Мы заняты немного, так что время уделить вряд ли получится». «С нами поедете», — кивает он на своих ребятишек. «С какого это перепугу?» — интересуюсь я. Основания есть у вас? Цель, опять же, неясна. Или вы противозаконные действия практикуете?» Он усмехается, и в тот же самый миг я получаю удар по почкам сзади. Твою ж дивизию, нечестный, из-под Кружка пива. Один удар по почкам заменяет кружку пива. Паша с Игорем подаются вперед, желая, должно быть, тучи развести руками и вырвать меня из лап этих пиратов. Но документы остальных участников налета убеждают, что их ментовское происхождение может оказаться правдой. Прямо на тротуар заезжает трафик с окнами, занавешенными шторками. Полезайте, кивает Дольф. Давайте скоренько. Не заставляйте табельное оружие применять. Вы не имеете права, заявляю я. На каком основании? Где постановление или что там у тебя? Быстро, все будет, на месте увидишь. Исключено, отвечаю я. Пока не будет основания. Эй, сержант! кричит самозванный Дольф патрульному. «Вызывай наряд, тут клиентов упаковать надо!» Внезапно, не пойми, откуда появляются еще пятеро ментов. И ситуация начинает напоминать китайский боевик, в котором я должен раскидать всех сволочей, нападающих в составе полновесной армии. Игорь получает резиновую палкой по хребту от блестителя закона. «Вокруг нас начинает собираться кучка зевак, но ментам это не мешает. Им вообще ничего не мешает. Никогда». В общем, мы все-таки грузимся в микроавтобус и несемся прочь. Через некоторое время заезжаем во двор многоэтажного здания и останавливаемся. Собственно, тут ехать-то всего ничего, а с мигалкой так вообще пару минуточек. Нас выводят под белые рученьки и тащат в волшебные чертоги. Игоря с Пашкой уводят дальше, а меня запихивают в кабинет с диваном, письменным столом и парой стульев. Явно офис нерабочий, пустой, из резерва на случай расширения полномочий. Я осматриваюсь и, чувствуя себя на взводе, опускаюсь на диван. Покрутившись минут десять, я, к собственному удивлению, засыпаю. Поэтому пытка томлением и длительным ожиданием в неизвестности проходит практически незамеченной мной. Я просто проваливаюсь в темноту. А потом меня будет». «Эй, боец!» — слышу я далекий голос и открываю глаза, а потом медленно сажусь. «Ты чё, массу давить сюда приехал?» — удивляется человек в форме майора. Китель у него расстёгнут, ворот форменной рубашки тоже. Даже галстук и тот расстёгнут и болтается, перегнувшись через зажим в районе солнечного сплетения, свешивая растянутые резиночки. Майору лет сорок пять. Он невысокий, но ширококосный. Лицо мягкое, сострадающее, грустное и усталое. Не очень длинные тонкие волосы зачесаны к центру, чтобы хоть как-то уменьшить раннюю лысину. Он стоит, уперев руки в бока, и внимательно меня разглядывает. А я разглядываю его. — Ты кто, майор? — первым нарушаю я молчание. — Я не понял, зачем меня сюда приволокли? На каком основании? — На основании, — спокойно спрашивает он. Да на том основании, что я велел, вот и все. И кто же ты такой могущественный, спрашиваю я. Не Щелоков, случайно? А может, начальник ГУПХСС ХСС Заботин Борис Васильевич? Нет, тот генерал-лейтенант уже вроде. Ну ладно, поостри, кивает майор. Недолго осталось, порезвись. Почему недолго? Решил меня выпустить, улыбаюсь я своей ослепительной, практически идеальной улыбкой. — Нет, как раз наоборот, — отвечает он. — Решил закатать на недосягаемую глубину. — Это будет сложно сделать, — мотаю я головой. — Я бы не советовал. — Ладно, покуражись. — А теперь к делу приступим. Советы мне твои пока не нужны, что делать я и сам знаю. А вот ответы на вопросы меня интересуют. И вот первый из них, гражданин Брагин. — Ты о большого, хорошо знаешь? Интересное кино. И вопрос интересный.